Глава тридцать седьмая. Когда они добрались до Форт Уорта, шел дождь. Нельсон повел машину прямо гостинице в центре города, но поскольку из-за плохой погоды и частых остановок дорога по холмистой местности заняла больше времени, чем они ожидали, Джек, Эдди и Тейт уже отправились на митинг избирателей. Утомленные путешественники – Поспешно вселились в свои комнаты. Мэнди устала и раскапризничалась, закатив сцену. И даже быстро поданный в номер ужин ее не утихомирил. «Кушай, Мэнди!» — уговаривала ее Зи. «Не буду!» — огрызнулась та, выпить нижнюю губу. «Вы сказали, что мы едем к папе, я хочу к папе!» «Он придет попозже», — в сотый раз ответила Эйвори. — Ну, будь хорошей девочкой, это же пицца, — пыталась умаслить внучку Зи. — Ты ее так любишь. — Нет, мне она не нравится. Нельсон нетерпеливо взглянул на свои часы военного образца. — Почти семь. Надо выезжать, иначе опоздаем. — Давайте я с ней останусь, — с надеждой вызвалась Дороти Рэй. — И много проку от тебя будет, — ядовито поинтересовалась Фэнси. По мне, так пусть эта маленькая паршивка поголодает. — Ради бога, Фэнси, — замолилась Зи, — хватит нам на сегодня одного трудного ребенка. Сама она тоже жаловалась на усталость и предложила побыть с Мэнди, пропустив митинг. — Спасибо, Зи, — поблагодарила Эйвери. — Это очень кстати. бою сегодня ей лучше не появляться на публике. Нельсон, пусть с вами едут Дороти, Рэй и Фэнси, а я буду попозже. «Дерк и Ральф сказали...» — начал Нельсон. «Неважно, что они сказали», — перебила Эйвери. «Тейту не понравится, если я брошу Мэнди на Зи, когда она так себя ведет. Как только мы ее уложим, я возьму такси. Передайте, что я подъеду, как только смогу». Нельсон, Дороти Рэй и Фэнси вышли. «Давай, Мэнди», — сказала Эйвери, — «поужинай, чтобы я могла похвастать папе, какая ты умница». — Хочу мой сюрприз! — кушай лапочка, — взмолилась Зи. — Не буду. — Тогда, наверное, ты хочешь в теплую ванночку. — Нет, хочу сюрприз. Папа обещал мне что-то подарить. — Мэнди, прекрати! — строго велела Эйвери. — Хватит фокусничать и ешь. Вместо ответа Мэнди толкнула поднос с едой, и он шумом обрушился на пол. — Ах так? — Эйвари сдернул ее со стула, повернул и отвесил ей несколько сильных шлепков по мягкому месту. — Это вам даром не пройдет, юная леди. От потрясения Мэнди сначала даже никак не среагировала, а лишь вытращила на Эйвари изумленные глаза. Потом ее нижняя губа скривилась, рот широко распахнулся, и оттуда вылетел вопль, способный разбудить и мертвого. Зи потянулась было к ней, но... Эйвори оттеснила ее и прижала Мэнди к груди. Детские ручки обхватили ее шею, и малышка уткнулась лицом в ее плечо. Эйвори ласково погладила ее по спине. — И не стыдно тебе, что тебя пришлось отшлепать? Папа ведь думает, что ты хорошая девочка. — Я хорошая. Не сегодня. Ты безобразничала и прекрасно об этом знаешь. Плач продолжался несколько минут а когда он наконец утих мэнди подняла красную мордашку можно мне теперь мороженого нет нельзя эйри сняла со щек мэнди прилипшие к ним мокрые пряди волос по моему ты не заслужила угощения правда нижняя губа девочки все еще подрагивала, но она согласно кивнула если ты будешь себя так вести то я не разрешу папе тебя разбудить, когда он приедет и подарит тебе подарок. «Хочу мороженого!» Эйвари покачала головой. «Мне жаль, но за плохое поведение сладком не полагается. Понимаешь?» Мэнди снова покаянно кивнула. эйвери спустила ее с колен. «Ладно». Тогда пойдем в ванную, а потом наденем тебе пижамку, чтобы вы с бабушкой могли спать. Чем скорее ты уснешь, тем скорее приедет папа. Двадцать минут спустя Эйвери уложил ее в постель. Мэнди так устала, что заснула чуть ли не прежде, чем ее голова опустилась на подушку. Эйвери тоже совершенно вымоталась. Скандал вытянул из нее остатки сил. Она совсем не была расположена с Сорицезией, которая так тряслась от возмущения. Тейт узнает об этой взбучке. И прекрасно. Ему будет полезно узнать. На пороге соседней комнаты ее настиг звонок Тейта. — Ты едешь или нет? — безо всякого вступления спросил он. — Да, я еду. Тут вышли кое-какие сложности с Мэнди, но сейчас она в кровати. Я беру такси и... — Я внизу в вестибюле, поторопись. Эйвери попыталась сделать все возможное за те пять минут, которые она решила себе предоставить. Если результат ее стараний и нельзя было назвать ослепительным, то все же он оказался достаточно удовлетворительным для того, чтобы Тейт дважды окинул ее взглядом, когда она выходила из лифта. На ней был модный элегантный костюм. Сапфировый синий шелк дополнительно подчеркивал ее яркую внешность, Локоны, правда, пострадали от влаги, поэтому она предпочла изощренно-драматический образ, придав ему законченность с помощью массивных золотых серёг. «Что, чёрт побери, такое?» — спросил Тейт, ведя её к вращающимся дверям. Отец сказал, Мэнди сильно расстроилась. Расстроилась? Это не то слово. Как с цепи сорвалась. Почему? Да потому что ей всего три, и она целый день протряслась в машине. Я вполне понимаю, чего она себя так вела, но и понимание имеет пределы. Боюсь, я неприятно поразила Зину, я ее отшлепала. Они как раз подошли к машине, припаркованной под порт кашером. Рука Тейта замерла на ручке дверцы. — Что, что ты сделала? Переключил ее внимание, и это сработало. В секунду он всматривался в ее решительное лицо, потом мотнул головой, указывая на сиденье и резко сказал «Садись». Затем, торопливо сунув Чиеву и Швейцару, который присматривал за машиной, сел на водительское место и осторожно выехал на улицу. Дворники трудились вовсю, ведя неравную борьбу с проливным дождем. Тейт повел автомобиль по Мейн-стрит, обогнул импозантное здание окружного суда и, оставив позади мост через Тринити, помчался дальше, в северную часть форта Уорта, история которого создавалась на знаменитых скотных дворах ковбоями и головорезами. — Зачем ты сам за мной поехал? — спросила Эйвери, пока машина неслась сквозь грозу. — Я ведь могла взять такси? — Мне все равно было нечего делать, кроме как околачиваться за сценой. Я решил, что хоть с пользой проведу время, если поработаю за таксиста.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 Они считают, что шеренга родственников у меня за спиной убедит избирателей, что я не склонен пороть горячку. Якобы семейный человек производит более солидное впечатление, черт его знает. Но они мне все уши прожужжали, так что я почти оглох. Он въехал на автостоянку при комплексе Билли Бобс, Тексас, имеющего славу самого большого злачного места в мире, скрытой ареной для Родео.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 Бак самым очевидным образом был далек от политики. Тейт взглянул на Эйвери. Она дипломатично опустила глаза, изучая свои сложенные на коленях руки и кусая губу, чтобы не рассмеяться. Тейт сделал еще одну попытку. — Я баллотируюсь на пост сенатора. — Послушайте, мистер, вы переставите машину или мне придется выкатить ее пинками? — Думаю, лучше ее переставить.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 Дождь по-прежнему стучал по крыше, хлестал в стекла, а в машине вдруг стало совсем тихо и как-то укромно. Тейт протянул руку, положил ладонь на грудь Эйвори, так что его мизинец и большой палец легли на ключице. Ее глаза сами собой закрылись, и она слегка подалась к нему. Будто кто-то потянул ее за невидимую нить. Когда же Эйвори опять открыла глаза, он оказался гораздо ближе к ней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 выбрался из машины и обошел ее, чтобы открыть ей дверцу. Когда они оказались за подмостками, где до предела взведенный Эдди вышагивал туда и сюда, а Ральф нервно позванивал мелочью в карманах, вид у них и впрямь был самый непрезентабельный. Оба растрепанные, промокшие, но ну, необычайно счастливые. — Где тебя, черт подери, носила? От негодования Эдди едва мог говорить. Ездил за Кэролл. С отменной сдержанностью ответствовал Тейт. «Так нам и сказала Зи, когда мы позвонили в гостиницу», — подал голос Ральф, оставив в покое свою мелочь. «И что тебе вступило в башку, если ты откидываешь такие идиотские фортели «Она сказала, что вы полчаса как уехали. Где вы застряли?» «Не было мест на стоянке», — отрезал Тейт, которому надоел этот допрос. «А где Джек и все остальные?» «Закрывают амбразуру. Неужто не слышишь?» Эдди кивком указал в сторону зала, откуда доносился дружный топот множества ног и распеваемая под патриотический марш «Даешь Тейта, даешь Тейта». «Тем приятнее им будет меня увидеть», — невозмутимо заметил Тейт. «Вот твоя речь». Эдди попытался сунуть ему в руки какие-то листочки, но тот не стал их брать. Тейт слегка хлопнул себя по голове, объяснил, тут моя речь. Не вздумай еще раз сыграть такую шутку и исчезнуть, начальственным тоном предупредил его Ральф. Глупо не и поставить в известность хотя бы одного из нас троих, о том, где ты находишься. Молчал один Дерк. Его и вестовое темное лицо почти почернело от ярости, но направлена она была не на Тейта, а на Эйбери.